Один. Мертвая звезда. Конец. В пространстве радиусом 10 световых лет вокруг Земли астрономы обнаружили 11 звезд. Тройную звездную систему, образованную Проксимой Центавра, Альфой Центавра А и Альфой Центавра Б. Две двойных звездных системы, Сириус А и Сириус Б и Лейтон 726-8А, и Лейтон 726-8b, и четыре одиночных звезды, звезду Барнарда, Вольф 359, Лоланд 21-185 и Рос 154. Астрономы не исключают возможность существования и других звезд, или очень тусклых, или скрытых за межзвездной пылью, которые еще предстоит открыть астрономы уже давно обратили внимание на присутствие в этом пространстве большого количества космической пыли подобно темному облаку плавающему в ночном мраке космоса когда ультрафиолетовые датчики одного спутника были направлены на отдаленное облако в спектре поглощения был обнаружен всплеск со значением 216 нанометров позволяющий предположить что это облако скорее всего образовано из микрочастиц углерода Отражающая способность облака указывала на то, что эти частицы покрыты тонким слоем льда. Частицы имели размеры от двух до двухсот нанометров, приблизительно совпадающие с длиной волны видимого света, что делало облако непрозрачным для него. Именно это облако заслоняло звезду, находящуюся в восьми световых годах от Земли. В двадцать три раза превышая диаметр Солнца, И в 67 раз его массу звезда больше не принадлежала главной последовательности, а находилась на последнем этапе своей долгой эволюции, близившейся к закату. Мы назовем ее «мертвой звездой». Главная последовательность — класс звезд. Радиусы светимости и температуры звезд главной последовательности варьируются в довольно широком диапазоне но эти величины тесно связаны и зависят от их масс. Главная последовательность является наиболее длительным этапом эволюции, при котором источником энергии звезд являются термоядерные реакции синтеза гелия из водорода. Практически все звезды в определенный момент жизни оказываются на главной последовательности. Примечание переводчика. «Даже если бы она обладала памятью, мертвая звезда не помнила бы свое детство». Она родилась 50 миллионов лет назад из материнской туманности. Атомные движения и излучения из галактического центра нарушили неподвижность туманности, чьи частицы, подчиняясь гравитационному притяжению, сгустились вокруг центра. Эта величественная пылевая буря бушевала в течение 2 миллионов лет, а тем временем в её центре атомы водорода начали объединяться в атомы гелия. И в этом атомном горниле родилась мертвая звезда. После такого драматичного детства и тяжелого отрочества энергия синтеза остановила разрушение звездной коры, и мертвая звезда перешла в продолжительный период зрелости, эволюция которого длится сотни миллионов лет вместо часов, минут и секунд детства, принося новый источник безмятежного света в бескрайний звездный океан галактики. Однако близкий взгляд на поверхность мёртвой звезды открыл бы, что эта безмятежность является иллюзорной. На самом деле это был океан атомного огня, огромных волн испепеляющего пламени, окрашенных в красный цвет, выбрасывающих в пространство обладающие высокой энергией частицы. Врывающаяся из недр звезды огромная энергия накатывалась ослепительными волнами этого моря, над которым непрестанно бушевал безжалостный ядерный шторм, и темно-багровая плазма вздымалась под действием сильного магнитного поля воронками смерчи и длиной в миллионы километров, подобно красным щупальцам, протянувшимся в космическое пространство. Человеческий разум не способен постигнуть размеры мертвой звезды. В этом море огня Земля была бы подобна баскетбольному мячу, затерявшемуся в просторах Тихого океана. Мертвая звезда должна была быть хорошо видна на ночном небе. Обладая яркостью свечения примерно в минус 7,5 звездной величины, она, если бы не межзвездная пыль, окружающая другую звезду в трех световых годах от нее, которая не позволяла ее свету достичь Земли, озаряла бы человечество светом в пять раз ярче света Сириуса, и была бы самой яркой звездой на небосклоне, настолько яркой, что отбрасывала бы тени в безлунную ночь, привнося своей мечтательной голубизной немного сентиментальности. Мертвая звезда величественно пылала без каких-либо происшествий на протяжении более чем 460 миллионов лет. Однако холодная рука закона сохранения энергии позаботилась о том, чтобы внутренние изменения оказались неизбежными. Огонь ядерного синтеза истощал запасы водорода, образующийся гелий проваливался к центру звезды, накапливаясь там. В таком огромном объекте, для которого вся история человечества подобна одному мгновению, эти изменения происходили крайне медленно. Но через 480 миллионов лет Это истощение дало ощутимые результаты. Инертного гелия накопилось уже столько, что источник энергии, питавший звезду, иссяк. Мертвая звезда стала старой. Однако другие, более сложные законы физики определили то, что мертвой звезде было суждено окончить свою жизнь в ослепительной вспышке. Плотность гелия в ее центре возросла. А ядерный синтез, продолжавшийся в окружающем слое водорода, породил такие высокие температуры, что началась реакция синтеза с участием уже атомов гелия, практически мгновенно превратившая его в ядерное горнило. Синтез гелия заставил мертвую звезду сиять мощным светом, но поскольку его энергия составляла всего одну десятую часть энергии синтеза водорода, это усилие еще больше ослабило звезду. Это свечение, названное астрономами гелиевой вспышкой, достигло пятна космической пыли три года спустя, и красному свету, обладающему относительно большой длиной волны, удалось преодолеть пылевую преграду. Этот свет путешествовал еще пять лет, прежде чем добрался до маленькой, обыкновенной звезды, Солнца, а также до горсток космической пыли, привлеченных ее гравитационным притяжением, известных человечеству как Плутон, Нептун, Уран, Сатурн, Юпитер, Марс, Венера, Меркурий и, разумеется, Земля. Это произошло в 1775 году. Тем вечером в северном полушарии Земли, в английском курортном городке Батти, на улице перед модным концертным залом, Органист по имени Фредерик Уильям Гершель, уроженец Германии, жадно разглядывал Вселенную в телескоп собственной конструкции. Мерцающий Млечный Путь так пленил его, что он вложил в телескоп всю свою жизнь, и его сестре Каролине приходилось кормить его с ложки, пока он продолжал свои наблюдения. За свою жизнь, проведенную за телескопом, самый прославленный астроном XVIII века обозначил на карте 70 тысяч звезд, однако он пропустил ту, которая стала для человечества самой значимой. В ту ночь в созвездии Возничего, посредине между капеллой и бетой Возничего, внезапно появилось какое-то красное тело. При видимой яркости в минус 4,5 звездной величины оно не обладало достаточным свечением, и случайный наблюдатель не заметил бы его, даже если бы знал, где искать. Однако для астронома эта красная звезда явилась бы огромным фонарем. И Гершель непременно ее увидел бы, если бы наблюдал небеса невооруженным глазом, как это делали астрономы до Галилея, а не прильнул бы к окуляру телескопа. И это открытие изменило бы ход истории человечества два с небольшим столетия спустя. Однако внимание Гершеля было полностью приковано к линзе телескопа диаметром всего два дюйма направленного совершенно в другую сторону, как и, к сожалению, телескопы в обсерваториях Гринвича и Хвена и вообще по всему миру. Красная звезда в созвездии Возничего светила всю ночь, но в следующую ночь она исчезла. Той же ночью на континенте под названием Северная Америка 800 английских солдат пробирались по дороге к западу от Бостона красные мундиры придавали им сходство с вереницей призраков, крадущихся в ночной темноте. Стиснув ружья на промозглом весеннем ветру, они надеялись к рассвету добраться до городка Конкорд, что в 27 километрах от Бостона, и согласно приказу губернатора Массачусетса Томаса Гейджа захватить арсенал повстанцев и арестовать их предводителей. Однако… Когда небо уже начало сиреть, и в предрассветных сумерках силуэтами обозначились леса, дома и ограды пастбищ, солдаты, оглядевшись вокруг, обнаружили, что дошли только до городка Лексингтон. В густых зарослях впереди внезапно сверкнула яркая вспышка, и раздирающий слух треск разорвал тишину утра, а следом за ним засвистели пули. То пробуждался к жизни зародыш Соединенных Штатов Америки имеется в виду произошедшие 19 апреля 1775 года столкновение между английскими войсками и американскими колонистами у двух небольших городков неподалеку от Бостона в Массачусетсе, явившиеся началом войны за независимость.